Глава 75. «Ари, я видела тебя в новостях. Я с трудом соображала, в каких новостях она могла меня видеть, если я вообще ничем не примечательная личность. С этим оборотнем Ари, известным нефтяным магнатом. Только тут до меня дошло, но не полностью. Что ты видела?» Все видели, не только я. По ее голосу было непонятно, осуждает она или нет. «Вас даже по каналу утреннему показывали. Как ты сидишь с ним в красивом ресторане?» «Ари, что это? У тебя ребенок от него?» «Да, у меня от него ребенок», – нахмурилась я. Не знала, как реагировать на ее звонок. Я была не готова к ее появлению вот так. «Ари, почему ты не сказала?» – искренне удивилась она. «Почему?» «Да, почему? Я же твоя мать, а ты?» «У меня есть внук, получается?» «Мама!» Он в медведя превращается. Холодно вставила я. Она шумно сглотнула на том конце. «Ну и что?» Осип ее голос противоречиво. «Раз... раз ты так решила». А меня вдруг осенило. Она из-за эйдана узнала, кто он, и решила... «О, Боже!» «Что, примазаться к удаче?» И ей плевать, кто он, по сути. «Ты уверена?» усмехнулась я. «Перестань, Ари. Ты моя дочь. Я вообще не понимаю, почему ты скрывала. Может, это он не разрешал тебе?» «Он ни при чем». «Тогда почему ты не сказала?» «Мам, зачем ты звонишь?» «Я расхаживала по террасе туда-сюда, тяжело дыша. Когда я уехала, ты сказала мне не возвращаться, чтобы не случилось. Что места мне дома уже не будет». «Я хотела, чтобы ты понимала ответственность. Я собрала тебя на последние деньги. Ты же знаешь, нам было тяжело. Тяжело уезжать, когда тебя не ждут обратно!» — скричала я. «Я... я такого...» Горло сдавило спазмом отчаяния. Я хотела сказать, что из-за нее готова была на любую работу, влипла в эту историю, но закрыла рот. Какая разница? Не в этом мой главный упрек. «Ты звонишь зачем?» «Я хочу тебя увидеть!» Натурально возмутилась она. «Ты... Как ты можешь, Ари? Ты уехала, ни звонка от тебя!» Могла бы позвонить сама. Безжизненно выдохнула я. «Я думала, ты занята, готовишься к поступлению. Ты себя слышишь вообще?» «Ари!» «Пока, мам!» И я отбила звонок, усаживаясь на пол. Не осталось сил стоять. Мистер Уэйн Учтиво кивнул мне незнакомый тип, стоило вылезти из машины перед входом в департамент. Было раннее утро, когда я приехал в свою квартиру в Смиртоне и согласовал с Лоуренсом встречу в восемь. Я не собирался быть удобным. Пусть нервничают из-за каждой мелочи. Быстро собравшись, я выехал навстречу. «Добро пожаловать. Андерсон Колби. Вы сказали, что вам не нужен адвокат». «Не нужен». Холодно глянул на него. «Прошу». Повел он рукой в сторону ступеней. Я решил не впутывать Сезара. По крайней мере, сегодня. Если Лоуренс знает, кто я, у него будет ко мне конфиденциальный разговор. Я хотел послушать. В здании стояла тишина, но то, что меня боялись, становилось понятно при первом взгляде. Охранников было слишком много для обычного дня. Они стояли у входа, скучали у лифтов и слышались за каждым изгибом первого этажа. «Позвольте?» Повел рукой Колби, приглашая меня на краткий досмотр. Я стиснул зубы, позволяя людям убедиться, что металлического оружия у меня нет. Должен вам напомнить, что обороты в здании запрещены и будут расцениваться нарушением. Вместе мы прошли к лифтам. молчании поднялись наверх и направились длинными коридорами. Перед дверью Колби посторонился. «Прошу». Лоуренс сидел за столом в кабинете такой величины, что пустись он тут от меня в бега, заняло бы время его поймать. Одного прыжка точно не хватит». На меня глянул странным взглядом, будто хотел выказать превосходство, но не успел стереть страх. Вышло невпечатляюще, и я зафиксировал эту его неудачу злой усмешкой. Мистер Лоуренс вложил в интонацию столько сожаления, что мы не встретились ранее, что того аж подорвало в кресле. Он задышал чаще, тяжело сглатывая. «Мистер Уэйн, прошу». Рука, что указала мне на кресло, дрогнула. Я знал всё, и он меня боялся. Но удовлетворяться этими открытиями не стоило. Испуганный человек способен на большее. Я, не спуская с него взгляда, прошел к креслу напротив и сел. Он убедился, что я не двигаюсь, и принял официальный вид опуская глаза на документ на столе. «Вы должны подозревать, о чем я хотел с вами поговорить». Я не давал ему подсказок, продолжая скалиться взглядом. Понимал, что это все, что могу, но упиваться его страхом – все, что мне осталось.